Глава восьмая. Как живется ему. Думаю, для восстановления справедливости после прошлой главы стоит все же рассказать и про еще одну сторону жизни коварных изменщиков. Получился он у нас злобным и хитрым манипулятором. А ведь на деле, будь он таковым, мы бы все вообще о существовании друг друга и не догадывались. В женском обществе принято клеймить позором особь мужского пола, который изменяет «козел, кобель, удобно устроился». Все истории подобного рода сопровождаются усиленными проклятиями в сторону коварного существа, посмевшего покуситься на какое-то тело, не положенное ему по штампу в паспорте. И почему-то считается, что живется ему прямо припевающе мол, и тут любят, и там прямо как сыр в масле катается, а нет. Мало кто задумывается о том, что на самом деле у удобно устроился есть и оборотная сторона медали. Представьте себе, что у вас есть милый пес-лабрадор. с такими большими, красивыми и почти человеческими глазами. И каждый раз, когда вы собираетесь ступить за порог квартиры, эти прекрасные, чистые, полные преданности глаза наполняются слезами с немым вопросом. «Как? Ты меня оставляешь? Здесь одного!» Самые отъявленные циники не выходят за дверь без пространных объяснений пёсику о том, что совсем-совсем скоро вернутся. А теперь умножьте картину на 2 и получите сотую долю ежедневной жизни мужчины, ведущего двойную игру. Две пары глаз с неизменным вопросом «Куда? Почему? А я?» И вечной мольбой «Останься! Я буду хороший, Когда не оправдываются ожидания. Начнем с того, что это действительно чертовски сложно не оправдывать чьи-то ожидания. А если уж пресс идет с двух сторон, совсем тяжко. По сути, там ты мудак, потому что мало времени уделяешь семье, детям, законной супруге. Тут ты подлец, потому что дуришь голову хорошей девчонке и никак не определишься с выбором. А хочется же быть рыцарем, героем, лучшим мужчиной на свете. Приходится врать. И тут, и там. Чтобы хотя бы в иллюзорном мире поддерживать имидж нормального мужика, а не размазни. В конце концов, объемы лжи могут начать зашкаливать и провоцировать первые признаки шизофрении. Кстати, кроме шуток, есть у меня один знакомый, назову его Миша. Так вот, были у Миши жена и двое детей, а влюбился он в прекрасную Милу. Разумеется, все поглощающие страсть и все прочие атрибуты, но жена отказалась легко сдаваться и старательно использовала все методы воздействия для возврата неверного супруга в лану семьи. Мишка упирался как мог, врал напропалую, и жене, и любовнице. В итоге заигрался так, что любовница не выдержала и отослала ко всем чертям. Он развелся. Прискакал со штампом и кольцом, но ввиду того, что не врать он уже не мог, свадьбу срывал аж трижды. Три раза Милка приходила в ЗАГС в платьишке с милым букетом в руках, и три раза жених не являлся на церемонию. И главное, все время он дико страдал. С показательными запоями, душераздирающими письмами, попытками уйти из этой жизни, которая не мила, простите за каламбур, без той самой женщины. Милин разум накала страстей не выдержал, и она разорвала всяческое общение. Что вы думаете? Вот уже который месяц Миша лежит в натуральной психиатрической больнице с самым настоящим галлоперидолом и смирительными рубашками. Нужно отметить, правда, что он очень счастлив. Пишет ей трогательные письма о том, как никчемно его существование, но лишь в такой жизни он обрел покой. Так вот, к чему это я? К тому, что постоянная ложь ведет к разрушительным последствиям. Знаете, даже в своем мужчине я начала где-то месяца через два после начала романа замечать странные изменения. И алкоголя стало в разы больше, и глаза погасшие, и мир вокруг не такой. Хотя, казалось бы, все при нем. И жена дома ждет, и любимая женщина под боком. Удобно же. А нет, не скажите. Да что уж таить. Мой личный опыт измены привел к нервному тику и паре странных привычек, типа держать телефон экраном вниз, Уметь по щелчку изображать бодрый голос в 5 утра и сверхнабоку по подделке чекинов. Постоянный прессинг. Перейдем к прессингу. Испытание не для слабых духом. Поэтому меня всегда удивляло, как люди, не способные принять решение быть с кем-то одним, ухитряются выдерживать двухсторонний обстрел. Каждый интересуется, когда будет брошена соперница. выдвигает требования, демонстрирует изобретательность в моральном шантаже. Добавим туда же слезы и истерики, которые мужчины вообще не переносят. И получим картину, от которой реально легко отъехать головой и сесть в углу играть в кубики, лишь бы все уже отвалили. А они ухитряются терпеть это годами. Физическая усталость. Не стоит забывать о такой банальной вещи, как физическая усталость. Шутка ли постоянно мотаться между двумя домами? Туда картошка, сюда брюлики. А секс? Если жена не из разряда куриц, то заподозрив неладное, начинает в три раза сильнее требовать исполнения супружеского долга. А еще приходится постоянно следить, чтобы никто не оставил на тебе следов бурной страсти. Ведь ты не у бабы, а на работе. А с женой-то, разумеется, вообще не спишь. Секс, секс, секс. О сексе, кстати, давайте поговорим отдельно. «Один мой друг, который на протяжении уже долгого времени постоянно изменяет своей жене, рассказал любопытную вещь. В период бурного рассвета второго романа выполнять пресловутые обязанности все равно приходилось, банально, чтобы избежать лишних вопросов, истерик и подозрений. Натурально через силу. Более того, после совершенного акта он чувствовал себя изнасилованным. Состояние близкое к слезам и истерике, и так продолжалось почти год. Вот скажите после этого, что кто-то удобно устроился». Коль мы заговорили о бытовых вопросах, еще меня всегда заботил момент еды. Кормят-то и тут, и там. А не будешь жрать, пойдут обиды. Легко думаете, два ужина-то за вечер. Андрей, кстати, ухитряется еще и завтракать в двух домах. О каком тут ЗОЖ вообще можно говорить? Это я, конечно, сейчас немного утрирую, хотя... Муки совести. Совесть. Те, кто сейчас с сарказмом приподнимают бровь, вы зря. Человек, который изменяет, а тем более живет двойной жизнью, в большинстве случаев действительно очень мучается угрызениями ее, родимой. Ну а как иначе? Всем врешь, все рыдают, ты виноват, а если еще и дети, так перед ними втройнее неудобно. Понятно, что он всеми силами пытается найти оправдание как для внешнего мира, так и для себя самого, но хватает их, прямо скажем, ненадолго. Общественное давление. Особенный момент – общественное давление. Все, кто в курсе ситуации, а, как правило, это почти все окружающие, начинают смотреть на тебя косо и всячески порицать. Мол, какую хорошую жену не ценишь? Или какую хорошую девочку обманываешь и в подвешенном состоянии держишь? Мужчины вообще довольно болезненно относятся к вмешательству посторонних в личную жизнь. А тут мало того, что ты становишься ньюсмейкером номер один, так еще и не в самом презентабельном ключе. Вся эта история требует титанического количества сил и энергии. И логично, в скором времени их просто не остается уже ни на что другое. Именно это, а несправедливость кармических законов, приводит к тому, что страдают и дела, и здоровье, и везучесть по жизни резко падают. Создавать что-то хорошее, когда ты погружен в ад сатана, невозможно. Как и сосредоточиться на чем-то, кроме того, что сказать, что соврать, как еще оправдаться. Исключением являются те пары, в которых совпадают действительно внутренняя готовность девушки быть любовницей и трепетное отношение мужчины к ней. Я рассказывала уже об этих примерах, повторяться не буду. Так как там не приходится особенно изгаляться для поддержания баланса, все чувствуют себя намного лучше. Но в этом случае скорее имеет место суждение о том, что все удобно устроились. С одной стороны, по сути, чего вообще жалеть их обманщиков и понимать, они ведь сами эту дорогу выбрали из с завидным упорством чешут голыми ногами по углям. С другой стороны, как показывает практика, удовольствия особенного им самим все это не приносит.